Глава 25. Открычаю эмоции, чтобы не помешали выполнить волю Руслана. Вытираю ладонями мокрые от слёз лицо и лихорадочно вспоминаю, о чём он просил меня. Каратель военный. Сердце рвётся к моему мучению, но я отдаюсь во власть холодного рассудка. Некоторое время наблюдаю, как гаснет свечение впереди меня. и убедившись, что Руслан ушёл достаточно далеко, мысленно прощаюсь с ним навсегда. Развернувшись, снимаюс с места и бегу в противоположном направлении, быстро, чтобы даже идеи не возникло вернуться, чтобы ни единой возможности не было, иначе не выдержу, сорвусь. Глаза опять застилает пелена слёз. Почему так больно? В темноте почти не различаю тропинки. В какой-то момент ноги путаются в ползучих по земле растениях, и я падаю на колени. Обессиленно опускаю голову, и волосы прикрывают моё лицо, застилая обзор. Что-то внутри ломается и рассыпается на мелкие частицы. Опять плачу, ругаю себя за эту слабость, но эмоции берут верх. На смену грусти приходит ярость. Хочется крушить всё вокруг и убивать. Пугаю сама себя. делаю глубокий вдох и поднимаю лицо вверх, устремив взор на бесформенные куски звёздного неба, проглядывающие сквозь кроны деревьев. Я чувствую силу внутри, которая пытается подчинить меня. Я знаю, что мои глаза сейчас сияют голубым, и ничего не могу сделать с собой. Я словно в рабстве у своего же тела. В чувство меня приводит холодное дуло автомата, упирающееся в мой затылок, и грубый оклик: "Эй, пустая!" Остро, до покалывания в теле хочется убить того, кто стоит сейчас позади меня. Разорвать на куски и разбросать их по этому долбанному лесу. Но я, реальное я, сильнее. Вдох и выдох. Медленно поднимаю руки вверх в знак капитуляции. Нет, я не заражена. Выдаю полу-ложь-полуправду. Дула опускается, а потом резко тычет мне между лопаток, заставляя покачнуться. «Вставай, и за мной!» Приказ, не терпящий возражений. Не смею перечить вооруженному военному. Медленно поднимаюсь на ноги, все еще держа руки на виду. Лихорадочно размышляю, как мне поступить, как сбежать. И внезапно в мой разум проникая чуть слышное «беги!» Не понимаю, откуда исходит этот звук. «Может, я придумала его?» Слышу глухой грохот упавшего тела позади и рискую обернуться. Военный лежит на земле и бьётся в судорогах, рядом с ним жена командира. Её рука покоится на горле мужчины, а по кисти вверх течёт желтоватое свечение. Оно пробирается в её чёрные вены, но тут же гаснет, теряясь в них. Заставляю себя отвести взгляд, потому что этот непонятный процесс завораживает. От светящегося потока веет силой, властью. Сжимаю руки в кулаки, до боли, до белых костяшек. Разворачиваюсь, пока жена командира не перевела на меня свое внимание, и бегу прочь. Стремительно, как только могу. Внезапно появившиеся лучи света подстегивают меня ускориться. Глупо было надеяться, что военный патрулировал этот участок в одиночку. Лес сгущается, и я надеюсь, что совсем скоро смогу затеряться среди деревьев. Скрыться, запутать следы, но... Треск ломающихся веток под ногами, а следом за ним — чувство свободного падения, которое парализует разум. Плюхающий удар, смешивающийся с брызгами воды. Звук рвущихся мышц и хруст костей. Слышу все, будто со стороны. Хочется верить, что это происходит не со мной. Но невыносимая боль, пронзающая все тело и не оставляющая ни единого живого места, разбивает последние надежды. панически распахиваю полные слёз глаза, пытаясь понять, где я и что со мной. Вокруг отвесные земляные стены, укреплённые жердями. Наверху, метрах в 3, отверстие с неровными краями, прикрытое по периметру уцелевшими ветками. Судя по всему, я на дне звероловной ямы. Но тот, кто её установил, явно не на волков охотился. Что ж, Оказывается, ловушки для пустыха, о которых говорил командир, оборудованы не только на границе, но и здесь, в лесной глуши. И в одну из них угодил я. Опускаю взгляд, смотрю на себя и застываю в немом крике. Горло парализуют тисками, из лёгких выбивает весь воздух. Сквозь грудную клетку в районе солнечного сплетения проходит заострённый кол, окрашенный кровью, моей кровью. Второй такой же кол торчит из моего бедра. И много их вокруг меня, вбитых в землю острием вверх. Мои ноги не слушаются сигналов мозга, словно они мели. Перебит позвоночник? Все тело адски болит. Чувствую себя сломанной куклой и четко знаю, что способность к регенерации мне не поможет. Я слишком истощена, слишком много энергии потратила сегодня, слишком слаба и разбита морально. Не лучший исход истечь кровью на дне грязной сырой ямы, но похоже, именно это ждёт меня. Пытаюсь пошевелиться, однако резкая боль разрывает на части. Закрываю глаза и рыдаю с обречёнными стонами. Невыносимо терпеть ужасные мучения. Молю лишь об одном, чтобы всё кончилось быстрее. Не хочу страдать, проще сразу умереть. Оглушающий звук падающего тела раздаётся прямо рядом со мной. Неужели ещё кто-то такой же неосторожный угодил в ловушку? Нет сил думать об этом. Больно настолько, что я на грани обморока. Не могу даже заставить себя приоткрыть глаза и посмотреть на вторую жертву. И не хочу. Плевать. Просто хочу быстрее сдохнуть, чтобы не ощущать безумную боль. Истошённо воплю, чуть ли не теряя сознание, когда кто-то срывает моё тело сколиев и укладывает на ровную поверхность. Каждое движение отдаётся издевательским импульсам. Кричу так, что жжёт горло. До животных хрипов, до остановки дыхания. Наверняка меня слышно во всей округе, но плевать. Я буду рада, если придёт кто-то из военных и добьёт меня наконец. Но сегодня удача явно не на моей стороне. потому что смерть не приходит сорвав голосовые связки я просто беззвучно рыдаю и поворачиваю голову к тому кто оказался сейчас рядом и встречаюсь с пустым взглядом жены командира она совсем близкая тянет ко мне руки хочет опустошить пожалуйста просто сделай это быстро хриплю ей обречённый и кашляю кровью Зачем-то продолжаю всматриваться в её стеклянные глаза, погружаюсь в них. Жёлтое сияние, но никаких видений. Только голос, тонкий и слабый, словно пробивающийся сквозь толщу воды. "Ты дашь ему то, чего я не смогла". Звучит по-доброму, но немного грустно. Я не знаю, что означает эта фраза. Не знаю, кому принадлежит. Не знаю, насколько она реальна. Возможно, всего лишь галлюцинация, возникшая в предсмертной агонии. Как и касание чьей-то ладони на моём животе. От них исходит приятное тепло, которое разливается по всему телу. Боль постепенно притупляется, уступая место лёгкости, умиротворению. Именно так выглядит и ощущается смерть или обращение в пустоту. Глаза слепаются. Последнее, что я вижу, это яркая вспышка и полчища маленьких светлячков, окутывающих меня. Мне кажется, что я лечу куда-то. А после мой измученный разум погружается в спасительную пустоту.